А чтобы поверить в свою, вы должны поверить в их. А чтобы поверить в их, вы должны поверить в свою. Ать два, ать два, как шагающие ноги. А если у вас нет ног, если они деревянные, но я посмотрел на них, они шагали. Ать два, ать два. Они шагали долго, но спустя вечность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 но сейчас я не посмотрел ей в лицо. потом я поднял глаза, она встретила мой взгляд твердо. я ничего не сказал, этого ей не требовалось, потому что глядя мне в глаза, она медленно кивнула. Глава седьмая. После того как в майское утро я посетил Анну Стэнтон.